Алессандро Гати Давида Марозинокто Таинственное исчезновение золотого кота. Читает Алексей Вайтюк. Игроки Мистер Луноброд. Вожак котов-сыщиков. Этот хитрый котяра любит приключения и обладает исключительным чутьем. Жозефина. Элегантно и изысканно до кончиков когтей. В нее влюблены все коты Парижа. Помпончик. Младший котенок в команде. Проказник и недотепа. От него только и жди новых проделок. Додо Марсельезыч. Облезлый бродяга и продувная бестия. Пронюхал все секреты городских трущоб. Оливье Бонне. Художник и фантазер. Кормилец и поилец мистера Луноброда. Не столь находчив, как его кот, но любезен и щедр со всеми городскими мурлыками. Люк Мишелло Маленький, но весьма упитанный полевой мышонок. Неизменно вежлив и деликатен. Верный помощник мистера Лунаброда. Тенардье В детстве, когда был крокотеленком, сбежал из зоопарка Теперь он король городской канализации Знает все обо всем Инспектор Рампье Известен всему Парижу Его усы встают торчком, стоит ему завидеть кота Брюзга с вечной хмурой физиономией Расследуя преступление, всегда идет по ложному пути. Пес кошмар, бульдог инспектора Рампье, мощный толстопуз. Честно говоря, псина не отличается сообразительностью, готов на все, чтобы схватить котов сыщиков. Катамас самый знаменитый воришка в Париже. Редкий лавкач и пройдоха. Этому кошаре все сходит слаб и всегда удается улизнуть. Глава первая. В поисках мягких подушек. На исходе дня по крышам и дымовым трубам Парижа промелькнула легкая тень. Перемахнув с водосточной трубы на карниз, тень шустро вскарабкалась на балкон госпожи Гренье. Запрыгнула на подоконник полковника Бувара и одним прыжком исчезла за домоходом старинного особняка, увитого плющом. Тень двигалась поистине кошачьим проворством, и, если вдуматься, в этом не было ничего удивительного, потому что это и в самом деле был кот. Миука обладал длинным изящным хвостом и черной, как смоль, шерсткой, если не считать пары-тройки белых пятнышек там и сям. Кота звали Мистер Луноброд. Был он американцем и имел такое поразительное чутье, что все диву давались. На парижском рынке Ле-Аль котяра сразу чуял, где продают самую свежую и лакомую рыбку. А главное... Ему не было равных в расследовании самых запутанных тайн Парижа. Только не думайте, что имя мистера Луноброда не сходило с газетных полос или что-нибудь в этом роде. Люди слишком глупые и рассеянные создания, чтобы оценить этого гениального сыщика. Впрочем, в тот вечер Луноброд не вел никакого расследования. Он был, с позволения сказать, на каникулах. Кот с легким сердцем бежал по крышам навстречу со своими усатыми друзьями-детективами. Их было ровно трое. Додо Морсельезыч — бродячий котяра, хитрый, как лис, с облезлым хвостом и шрамом, пересекающим правый глаз. Жозефина — очаровательная сиамская кошечка, наделенная потрясающим нюхом. И, наконец, котенок Помпончик — в трудную минуту этот малыш умел проявить настоящую кошачью отвагу. Тройка усатых друзей ждала мистера Луноброда на укромном чердаке за старой, изрядно покосившейся мансардой. Туда, в этот тайный уголок, затерянный среди крыш, Луноброд и его друзья притащили одеяло и пару потрепанных подушек. Коты встречались на старом чердаке почти каждый день, чтобы обмяукать городские новости, полюбоваться Парижем с высоты, а если придет охота, то и немного вздремнуть. «Пес, тебя укуси!» — воскликнул Додо, едва завидев луноброда. «Вот ты наш, мистер, пунктуальность! Мы уже думали, что ты потерял свой драгоценный хвост и отправился на его поиски». «Я задержался дома, чтобы составить компанию Бонне», — спокойно объяснил Луноброд, устраиваясь рядом с Жозефиной. Бонне был повелителем еды Луноброда, а, попросту говоря, человеком, который давал ему кров и немного каши в миску. Жозефина, лежавшая клубком, вытянула лапки на старой подушке. «Мог бы нас предупредить?» — возмутилась кошка я тут с места не сходила все косточки себя отлежала эта подушка такая старая и неудобная черный кот лукаво усмехнулся в усы дело в том что он принес своим чердачным друзьям отличную новость ты как всегда права жозефина промурлыкал он сиамской красавицы эти жесткие подушки сплошное мучение «Эх, вот бы раздобыть мягкую лежанку для наших усталых хвостов!» Коты дружно вздохнули. «Если в вечерний час хочешь сладко понежиться, нет ничего лучше мягкого кресла, диванчика или пышной перины». «Послушайте, друзья!» — возвал котам луноброд, словно актер на сцене. Нежданно, негаданно я обнаружил, где лежат самые мягкие подушки Парижа. Жозефина тотчас вскочила. Шутишь? Нисколько, отозвался черный кот. Лежишь себе на такой подушке и вуз не дуешь, словно на облаке. Заманчиво, заметил Додо, вытягивая лапы. Моему облезлому хвосту не мешало бы хорошенько отдохнуть. Ну и где эти подушки? — В доме вдовы де Бульон, — ответил лунаброд Коты разочарованно замяукали. Все знали, что во всем Париже нет более вздорной и неприятной особы, чем госпожа де Бульон. Давным-давно, когда был жив ее муж, известный коллекционер и любитель изящного, в их особняке устраивали пышные приемы. Однако гости, не в силах вынести ядовитые замечания и колкости хозяйки, бежали оттуда без оглядки. Это вдова, как креветка с лимоном, от нее сводят скулы!» — мяукнула Жозефина, вытянув свой розовый язычок. «Она нас даже не заметит!» — успокоила ее луноброд. «Видите ли, мадам вбила себе в голову, что ей нужен портрет, и попросила моего друга Бонне написать картину». — Пока Бонне будет занят холстами и красками, мы заберемся в дом и прошмыгнем в гостиную, где лежат подушки. — Ну, что скажете? Додо задумчиво потер усы облезлой лапой. — Не знаю, — ответил он. — За окном смеркается. Теперь стало опасно шастать по ночному Парижу. Вы уже слышали про Кашкалова? Жузефина кивнула. «Вчера вечером моя подруга Царапка чуть не угодила в его сачок. Она говорит, что кошкалов ловкое бестие, орудует сачком, как с саблей. Правда, Царапка вечно делает из мухи слона, а ты, Додо, тоже поджал хвост, как трусиха Царапка?» — спросил Луноброд. Марсель Езыч города гордо выпятил грудь и одним прыжком перемахнул на водосточную трубу, висевшую снаружи. Мол, никто ему не страшен, даже свирепый Кашкалов, недавно объявившийся в городе. Впрочем, Жозефина, Луноброд и малыш Помпончик тоже ничуть не испугались. Кошкалов, как невелик его сачок, был всего-навсего человеком, а значит, дурачиной простофилий. От чердака до особняка мадам да Бульон лапой подать. Поэтому коты, не раздумывая, помчались за мистером Лунобродом. Они перепрыгивали с крыши на крышу, пока не добрались до большого особняка. Через приоткрытое окно было видно, что внутри горел свет, и царила полная неразбериха. «За мной!» — шепнул Луноброд. Черный кот запрыгнул на подоконник, одним ударом лапа распахнул створку окна и тотчас прошмыгнул в дом. Он очутился в просторной гостиной. Повсюду стояли мягкие диваны, кушетки, кресла и много другого скарба, которым обычно заставлены дома богачей. На стенах были развешаны картины и гобелены со сценами охоты, а полы устланы мягкими восточными коврами. Была тут и богатая библиотека, полная старинных фолиантов. А еще стулья, обитые парчой, зеркала, серванты и изящные столики с безделушками. Жозефина, Помпончик и Додо друг за другом запрыгнули в гостиную. Мистер Луноброд, вильнув хвостом, дал им знак притаиться. Вдова до бульон оказалась высокой, тощей дамой в зеленом бархатном платье до полу. Ее волосы с проседью были собраны в строгий узел. Мадам стояла посреди гостиной мрачнее тучи. Перед ней возвышался Мальберт Бонне. Художник, сидя на табуретке, корпел над портретом вдовы. Обмакнув кисть в краску, он мелкими нервными движениями наносил маски на холст. По лицу художника было видно, что он сидел как на иголках. Заметив углу луноброда, Бонне так и подскочил от неожиданности, а потом жестом велел коту помалкивать. Луноброд согласно кивнул. «Да, да, не удивляйтесь, даже коты умеют кивать». Усатые детективы прокрались за спиной графини и ловко запрыгнули на диван. Наконец-то они могли отдохнуть на знаменитых подушках. Теперь коты не сомневались. «Обыщи хоть весь Париж, мягче подушек не найдешь».